Глава 896. Поднимайся на борт. Помощный человек. Примечание переводчика. В Китае существует древняя традиция сжигать ритуальные деньги, чтобы мёртвые могли воспользоваться ими в том свете. Помимо денег также сжигаются вырезанные из бумаги фигурки людей, слуг, которые будут служить покойным. Отличался от того, что находился в бездонном кольце. Однако их ауры были очень похожи. Этот излучал такую же жуткую ауру, как и бумажный человек в его бездонном кольце. Теперь Ван Буэлэ понял причину странного поведения у бумажного человека. Осознав это, он с опаской посмотрел на приближающийся корабль. Что символизирует этот корабль? Ван Буэлэ не знал ответа на этот вопрос, но он догадывался, что она была как-то связана с загадочным бумажным человеком в его бездонной сумке. По его мнению, ролевые корабли и бумажный человек в бездонном кольце не могли быть не связаны друг с другом. «Может, это практика из какой-то цивилизации?» Посетила его неожиданная идея. Бесконечный даудомянный слеет огромное множество цивилизаций. Среди них наверняка найдутся не такие странные, но вид существа. В любом случае, Ван Була не хотел связываться с ним. Его руки и ноги напоминали спички. Ван сильно похудел. Ему не пережить ещё одной буря. По этой причине он решил обойти стороной странной и жутковатого вида корабль. С молодыми людьми на борту явно лучше не связываться. Не зря говорят, что любопытство до добра не доводит. Мне не интересно никто они, никуда направляются. Это меня не касается. Ван Булоле полетел прочь от корабля. С тров взгляда становилось ясно, что пассажиры судна были не простыми людьми. Более 30 человек медитировали в позе лотоса. Излучая холодное высокомерие, они сидели поодаль друг от друга, словно принадлежали к разным фракциям. Как такие люди не могли не почувствовать присутствия Ван Булоле неподалёку? Тем не менее никто не открыл глаза. Если бы не наличие у них ауры, их можно было принять за мертвецов. Они не обратили на Ван Бола внимания, словно он их совершенно не заинтересовал, как будто они находились в двух совершенно разных мирах. Словно нет дела до пробегающего мимо муравья, так и им не было никакого дела до Ван Бола. Это немного задело самолюбие Ван Бола, с другой стороны, он ничего не знал ни о них, ни о загадочном корабле. Ван Болу были не нужны неприятности. Фыркнув себе под нос, он полетел ещё быстрее в попытке убраться подальше от корабля. Но иногда события развиваются не так, как ты ожидаешь. Ван Буэлэ попытался сбежать от корабля. Тем временем древнее судно неумолимо приближалось к нему. Несмотря на все его усилия, корабль нагонял. Корабль затуманивался и сокращал дистанцию и каждый раз, как бумажный человек совершал движение веслом. При виде этого у Ван Буэлэ волос на затылке встали дыбом. Он инстинктивно использовал тёмные искусства, но они не сильным и помогли. Корабль ни разу не сбавил скорость, он раз за разом затуманивался и перемещался всё ближе и ближе к нему. Что за чертовщина здесь происходит? У Ван Буоле всё внутри похолодело. Стиснув зубы, он приготовился к бегству. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, корабль вновь затуманился. В следующий миг судно совершило скачок сквозь космос и материализовалось прямо перед Ван Буоле. У него на лбу выступил холодный пот. От приближающегося корабля исходила аура немыслимой древности. От неожиданности у него расширились зрачки, в туалет супер мелькнула тревога. Бумажный человек уроливо весло внезапно застыл. Вместо очередного гребка он одарил Ван Бола холодным отстранённым взглядом, пригвоздив Ван Бола к месту. Казалось, его оплела невидимая сила. Его культивация задрожала, а божественная душа потеряла устойчивость. Его буквально затопил леденящий ужас и чувство надвигающейся опасности. Ван Бол без колебаний раскрутил культивацию до предела, и призвал только начавшие восстанавливаться императорские латы, чтобы увеличить свою скорость. Но даже это ему не помогло. Казалось, будто корабль завис на месте, вот только на самом деле Ван Буэлэ пытался от него сбежать. Как бы быстро он не летел, расстояние между ними не менялось. Корабль странным образом всегда оказывался рядом с ним, могло показаться, что ни он, ни корабль вообще не двигались. Поёжившись, Ван Буэлэ попробовал сменить направление. В следующий миг, когда он переместился в другую часть звёздного неба, Перед ним всё ещё парил корабль, словно он не перемещался вовсе. Даже взгляд бумажного человека ни капли не изменился. Ван Боле побледнел. Он даже хотел что-то сказать, как вдруг рулевой указал на него рукой. Похоже, бумажный человек приглашёл его на борт. В этот момент честь молодых людей открыла глаза и с удивлением посмотрела на Ван Боле. Не все отреагировали на приглашение, но примерно половина пассажиров корабля с нескрываемым удивлением стала рассматривать Ван Боле. Помимо удивления на лицах этих людей проступили другие эмоции, некоторое их происходящее не особо заинтересовало, тогда как другие прищурились. Одни явно находились в растерянности, вторые так и вовсе излучили враждебность, губы некоторых изогнули из презрительной ухмылки. Медитюра, они не обращали на меня внимания. Как только бумажный человек пригласил меня на борт, они сразу заметили меня. Похоже, их удивило поведение рулевого. Получается, они считают, что я недостоин взойти на борт судна? В голове Ван Боло уже вращались шестерни. Он окинул взглядом пассажиров, а потом внимательно посмотрел на бумажного человека, который всё ещё указывал на него рукой. Благодарю подчтённого за оказанную честь, накрыв ладонью кулак и поклонившись, сказал он. Вашего скромного слугу ждут неотложные дела, и я не могу подняться на борт, желаю вам счастливого пути. Возможно, его отговорка сработала, быть может, причиной было что-то другое, но корабли в ней затуманился и возник вдалике А потом он вовсе пропал из виду. Ван Броулер почувствовал облегчение и целый ворох других эмоций. В голову невольно закрылась мысль: "Что если он упустил редчайшую возможность? Этот корабль мог стать моим золотым билетом в счастливое будущее. Как ещё объяснить такое количество необыкновенных практиков на борту? Когда меня пригласили на борт, они по-настоящему удивились. Чем больше Ван Броулер размышлял, тем больше жалел о принятом решении". С другой стороны, не стоило сбрасывать со счетов странность их встречи и самого корабля. Ему не давало покоя схожесть рулевого и бумажного человека в его бездонном кольце, как, впрочем, и сама лодка. Она могла подарить ему либо редчайшую возможность, либо последнее путешествие в его жизни. Ван Боула теперь стал болен осторожно относиться к бездонному кольцу. Он вновь быстро его запечатал. Прошлые печати сломались, раскрыв его местоположение. Однако он верил, что избавляться от него было уже слишком поздно. В любом случае, он решил не трогать его до достижения стадии планеты. Немного успокоившись, Ван Буэлэ продолжил путешествие к цивилизации Божественное Око. В одном он не ошибся. Его местоположение действительно было раскрыто, когда бумажный человек сломал печать. В другой части Звёздного Неба летел огромный золотой жук. В момент слома печати насекомое внезапно сменило курс и полетело в сторону Ван Буэлэ. Внутри сидел практик стадии планеты из Бесконечного Клана по имени Шань Линзэ. В результате падения культивации он теперь находился на стадии бессмертия. Дань Джоу Цзи рядом с ним на словах согласился помочь, но делал он это исключительно из своих шкурных интересов. От него исходили волны начальной ступенью стадии планеты. «Собра даос, Дань Джоу Цзи! Я только что почувствовал своё безданное кольцо. Глупый воришка попытался отпереть его. Он быстро сдался, поэтому я больше его не чувствую. Однако теперь мы летим в правильном направлении». В глазах Шэнь Линзы разгорелся недобрый огонёк, когда он поделился этой информацией со своим спутником. «Мы не очень далеко!» На губах Дань Джоу Цзы заиграла лёгкую улыбку. Не скрывая алочный блеск глаз, он вёл золотого жука сквозь космос. Шэнь Линзы обозначил слишком большой район поисков. Проще найти иголку в стоге сена, чем человека в космосе. Если они продолжат искать его в такой манере, то поиски могут затянуться очень и очень надолго. Но, похоже, удача была на их стороне, После нескольких дней скитаний по космосу у Шань Лензы внезапно насторожно заблестели глаза. Он вновь почувствовал присутствие бездонного кольца.